Глава 9. 34 часа 10 минут с начала эксперимента. По всему помещению эксперимента разносились гулкие удары. Нурлан и Рома массивным обеденным столом били в стальную дверь. «Раз, два, три!» — командовал Рома. После очередного удара столешница треснула пополам, а дверь так и осталась закрытой. Рома со злостью отшвырнул покореженный стол. Не выйдет, вздохнул Нурлан. Дверь слишком тяжелая. Сука! Может, кроватью попробовать? Полотно стальное, заметил Андрей. Ничем эту дверь не протаранить. Рома раздраженно глянул на Андрея. Да ты оптимист, сука. Другие предложения будут? Андрей промолчал. Он знал, что нужно делать, но пока решил не распространяться. Не стоит давать ложную надежду, вдруг он ошибается. Под презрительным взглядом Ромы Андрей вышел. В кладовке Андрей скинул с полок продукты, отодвинул стеллаж и сорвал со стены обои над потайной дверью. Как Рома и полагал, цифровой замок не поддался. Разочарованные участники вернулись в гостиную. Рома подошел к Наташе, Бережно коснулся ее плеча. Тело начало коченеть. Надо ее в холод убрать. «За несколько часов ничего с ней не случится», — отрезала Татьяна. «Выберемся отсюда и вызовем полицию. Им важно, чтобы место преступления осталось нетронутым». «За несколько часов? Серьезно? Хуй там плавал!» «Давайте, помогите мне! Отнесем ее в ванную. Менты все на записи увидят, и кто убил, и кто перенес». Рома взял Наташу за руки, Нурлан за ноги. Татьяна заслонила собой от Нурлана тело Наташи. «Отошел! Без тебя справимся! Чего смотришь? Ты где был в момент убийства, молчаливый наш? Когда полиция камеры посмотрит, что они там увидят, а? Может, еще один подвиг?» Рука Татьяны держала пульт от его браслета. «Хватит, пожалуйста, не ругайтесь!» — взмолилась Катя. Я не педофил и не убийца. Смотрите на него, не дала ему закончить Татьяна. Обиделся. Может, еще заплачешь? Что, слово обидное? Педофил. Педофил. Татьяна помахала пультом. Тебя защищать больше некому. Тебя заперли. Ой, не с тем человеком. Нурлан отпустил тело и вышел. Он со мной был. Устало заметил Рома. Мы вместе спать ложились. «А что он делал, когда ты уснул?» Татьяну трясло, но она старалась не подавать виду. Вытерла испарину, взялась за ноги Наташи. Платон ходил по гостиной взад-вперед. «Я попал. Мне конец. Всем конец». «Почему конец?» — не понял Сергей Аркадьевич. «У нас еда есть, вода». «На первое время хватит. Я почетный работник судебной системы, меня хватится». «Не хватится, никто не знает, где мы. Еды надолго не хватит. Сколько мы протянем на одной воде? Недели три? Ингалятор твой тоже с неба упадет?» «Черт!» — выругался старик. «Проснулся, Стивен Хокинг?» Платон посмотрел на Катю, она отвела взгляд. Платон любил чужие секреты, И сейчас знание одного из них может спасти ему жизнь.